Физические лица как субъекты административного права. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации. Как известно, гражданство Российской Федерации — это устойчивая правовая связь физического лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Соответственно, гражданином Российской Федерации является физическое лицо, человек, имеющий устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации характеризуется комплексом прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, участвующего в административных правоотношениях. эти права и обязанности установлены конституционными и административно- правовыми нормами содержащимися в конституции российской федерации федеральном законе от 31 мая 2002 года номер 62 фз о гражданстве российской федерации сноска СЗРФ 2002 номер 22 статья 2031 конец сноски иных нормативно-правовых актах Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, определены статьей 4 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданство Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР Определяется на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, международных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обязательств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства. Гражданами Российской Федерации являются А. лица, имеющие гражданство Российской Федерации на 1 июля 2002 года, то есть на день вступления в силу Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. Б. лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом о гражданстве Российской Федерации. «Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных Международным договором Российской Федерации или федеральным законом. «Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации», Гражданство Российской Федерации приобретается а. По рождению Б. В результате приема в гражданство Российской Федерации В. В результате восстановления в гражданстве Российской Федерации Г. По иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом о гражданстве Российской Федерации или Международным договором Российской Федерации А. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению ребенок приобретает гражданство российской федерации по рождению если на день рождения ребенка а оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство российской федерации независимо от места рождения ребенка б один из его родителей имеет гражданство российской федерации а другой родитель, является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим или место его нахождения неизвестно, независимо от места рождения ребенка. В один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, либо если в ином случае он станет лицом без гражданства. Г Оба его родителя, или единственный его родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не представляет ребенку свое гражданство. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения. Б. Приобретение гражданства Российской Федерации в результате приемов гражданства Российской Федерации. Федеральный закон о гражданстве Российской Федерации устанавливает общий и упрощенный порядок приемов гражданства Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке, при условии, если указанные граждане и лица – А. Проживают на территории Российской Федерации со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за исключением некоторых случаев. Срок проживания на территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем за три месяца в течение одного года. Срок проживания на территории Российской Федерации для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту жительства. Б. Обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации. В. Имеют законный источник средств к существованию. Г. обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено Международным договором Российской Федерации или упомянутым федеральным законом, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу независящих от лица причин. Д. Владеют русским языком. Порядок определения уровня знания русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Пятилетний срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до одного года при наличии хотя бы одного из следующих оснований. А. Наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры. обладание лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации. Б. Предоставление лицу политического убежища на территории Российской Федерации. В. Признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным законом. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения перечисленных выше условий. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом А части 1 статьи 13 указанного закона и без предоставления вида на жительство. Упрощенный порядок приемов гражданства Российской Федерации предполагает меньше требований к кандидатам на гражданство Российской Федерации. Например, исключается требование о пятилетнем непрерывном сроке проживания на территории Российской Федерации. Так, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения требования о пятилетнем непрерывном проживании на территории Российской Федерации, если указанные граждане и лица — а имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории Российской Федерации. Б. имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства. В. Являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 года. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания, если указанные граждане и лица А. родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР. Б. состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет. В. Являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации. Г. Имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, В случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, умер, либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах. Д. имеют сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда вступившим в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, в случае если другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда вступившим в законную силу признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в деесп Лишён родительских прав или ограничен в родительских правах. В. Приобретение гражданства Российской Федерации в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации. Предусмотрено для иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее имевших гражданство Российской Федерации, по процедуре приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке. При этом срок их проживания на территории Российской Федерации сокращается до трех лет. Федеральным законом о гражданстве Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень оснований отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации. Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые А. Выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации. Б. В течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, выдворялись за пределы Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. В. Использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения. Г. состоят на военной службе на службе в органах безопасности или правоохранительных органах иностранного государства если иное не предусмотрено международным договором российской федерации д имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории российской федерации или за ее пределами признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом е e. Преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом, до вынесения приговора суда или принятия решения по делу. Ж. Осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом до истечения срока наказания. При изменении государственной границы Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства оптацию в порядке и сроки, которые установлены соответствующим международным договором Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации прекращается, а вследствие выхода из гражданства Российской Федерации, б, по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением случаев, когда выход из гражданства Российской Федерации не допускается. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упрощенном порядке, за исключением случаев, когда выход из гражданства Российской Федерации не допускается. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей, либо по заявлению единственного родителя. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской Федерации а имеет невыполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное федеральным законом, б. привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда, в. не имеет иного гражданства и гарантии его приобретения. При территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии с Международным договором Российской Федерации государственной границы Российской Федерации, граждане Российской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое гражданство согласно условиям данного Международного договора. Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании предоставленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. исключительные условия приобретения и прекращения гражданства российской федерации установлены для ребенка детей ребенок приобретает гражданство российской федерации если оба его родителя или единственный его родитель приобретают гражданство российской федерации Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства Российской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, является лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой родитель остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации одного из родителей при наличии данного в письменном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. Согласно статье 28 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, Полномочными органами, ведущими делами о гражданстве Российской Федерации, являются: первое президент Российской Федерации. Второе федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, Федеральная миграционная служба России и его территориальные органы. Третье Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, Министерство иностранных дел Российской Федерации, дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации. Как отмечено выше, особенностью административно-правового статуса гражданина Российской Федерации является то, что его права и обязанности разбросаны по многочисленным нормативно-правовым актам как общего, так и специального характера. Поэтому выделим конституционные права гражданина Российской Федерации, составляющие основу его административно-правового статуса. Право на свободу и личную неприкосновенность. право на объединение право частной собственности право участвовать в управлении государством право на передвижение право на неприкосновенность жилища право на обращение право на публичные мероприятия собрания шествия митинги и тому подобное право на возмещение государством вреда право на информацию Особый административно-правовой статус установлен для граждан Российской Федерации, являющихся вынужденными переселенцами. Основными источниками, устанавливающими специальный административно-правовой статус вынужденных переселенцев, являются Конституция Российской Федерации и закон Российской Федерации от 19 февраля 1992 года номер 4530-1 о вынужденных переселенцах. Сноска Ведомости СНД и ВСРФ, 1993 год, номер 12, статья 427, конец сноски. Вынужденный переселенец...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 ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц массовых нарушений общественного порядка по вышеуказанным обстоятельствам вынужденным переселенцам признается первое гражданин Российской Федерации вынужденный покинуть место жительства на территории иностранного государства и прибывший на территорию Российской Федерации второе гражданин российской федерации вынуждены покинуть место жительства на территории одного субъекта российской федерации и прибывший на территорию другого субъекта российской федерации. Федеральный закон о вынужденных переселенцах допускает два исключения когда вынужденным переселенцам может быть признан иностранный гражданин лицо без гражданства. во первых вынужденным переселенцам признается иностранный гражданин или лицо без гражданства постоянно проживающие на законных основаниях на территории российской федерации и изменившие место жительства в пределах российской федерации по особым обстоятельствам во вторых Вынужденным переселенцам признается также гражданин бывшего СССР, постоянно проживавший на территории республики, входивший в состав СССР, получивший статус беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства Российской Федерации при наличии обстоятельств, препятствовавших данному лицу в период действия статуса беженца в обустройстве на территории Российской Федерации. Вынужденным переселенцам не может быть признано лицо, первое, совершившее преступление против мира, человечности или другое тяжкое преступление, признаваемое таковым законодательством Российской Федерации. Второе, не обратившееся без уважительных причин с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем в течение 12 месяцев со дня выбытия с места жительства. либо в течение одного месяца со дня утраты статуса беженца в связи с приобретением гражданства Российской Федерации. Третье. Покинувшее место жительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Лицо, покинувшее место жительства по особым обстоятельствам и претендующее на признание его вынужденным переселенцем, должно лично или через уполномоченного представителя обратиться с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем в территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции по месту своего нового пребывания. Лицо, претендующее на признание его вынужденным переселенцем, Вправе праве до оставления места жительства обратиться с ходатайством в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по контролю и надзору в сфере миграции или его территориальный орган по месту предполагаемого переселения, либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего пребывания для направления данного ходатайства в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на функции по контролю и надзору в сфере миграции или его территориальный орган по месту предполагаемого переселения. Решение о регистрации ходатайства принимается территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции в течение трех дней со дня поступления ходатайства. При экстренном массовом прибытии на территорию Российской Федерации лиц, покинувших место жительства по особым обстоятельствам, прием данных лиц производится в порядке, определяемом постановлением правительства Российской Федерации. Регистрация ходатайств этих лиц осуществляется незамедлительно. При положительном решении вопроса о регистрации ходатайства каждому лицу, претендующему на признание вынужденным переселенцем, выдается или направляется свидетельство о регистрации его ходатайства. Сведения о прибывших членах семьи, не достигших возраста 18 лет, заносятся в свидетельство одного из родителей. Форма свидетельства и порядок его выдачи определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Свидетельство является основанием для предоставления лицу прав и возложения на него обязанностей, предусмотренных указанным законом. В случае, если лицу, претендующему на признание его вынужденным переселенцем, отказано в регистрации ходатайства, в течение пяти дней со дня принятия решения ему выдается или направляется уведомление в письменной форме с указанием причин отказа и порядка обжалования принятого решения. не подлежат регистрации ходатайства граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию по особым обстоятельствам и не подавших в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, заявлений или ходатайств о приобретении гражданства Российской Федерации. Решение о признании лица вынужденным переселенцем принимается соответствующим территориальным органам Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства, независимо от возможности лица самостоятельно обустроиться в данной местности. Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в течение пяти дней со дня принятия решения выдает или направляет уведомление в письменной форме о результатах рассмотрения ходатайства. Решение о признании лица вынужденным переселенцем является основанием для предоставления ему гарантий, установленных Федеральным законом о вынужденных переселенцах, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Лицу, признанному вынужденным переселенцем, выдается соответствующее удостоверение – Сведения о признанных вынужденными переселенцами членах семьи, не достигших возраста 18 лет, заносятся в удостоверение одного из родителей. Форма удостоверения вынужденного переселенца и порядок его выдачи определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Удостоверение действительно на всей территории Российской Федерации. Статус вынужденного переселенца предоставляется на 5 лет. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принимают меры по обеспечению обустройства вынужденного переселенца и членов его семьи на новом месте жительства на территории Российской Федерации. При наличии обстоятельств, препятствующих вынужденному переселенцу в обустройстве на новом месте жительства, срок действия его статуса продлевается территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции на каждый последующий год по заявлению вынужденного переселенца. Вынужденный переселенец имеет право. Первое. самостоятельно выбрать место жительства на территории Российской Федерации, в том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Вынужденный переселенец может в соответствии с установленным порядком проживать у родственников. или у иных лиц при условии их согласия на совместное проживание, независимо от размера, занимаемой родственниками или иными лицами жилой площади. Второе. при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового места жительства на территории Российской Федерации, получить у федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции или его территориального органа в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, направление на проживание в центре временного размещения вынужденных переселенцев, либо в жилом помещении из фонда жилья для временного. поселения вынужденных переселенцев; третье, на получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к новому месту жительства или к месту пребывания в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. При этом малообеспеченные лица – одинокий пенсионер, одинокий инвалид, семья, состоящая только из пенсионеров и или инвалидов, одинокий родитель, заменяющий его лицо с ребенком или детьми в возрасте до 18 лет, многодетная семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, имеют право на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа от места временного поселения к новому месту жительства или к месту пребывания на территории Российской Федерации в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. Вынужденный переселенец обязан: первое соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Второе соблюдать установленный порядок проживания в центре временного размещения вынужденных переселенцев и жилом помещении из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев. Третье, при перемене места жительства перед выездом сняться с учета в территориальном органе Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и в течение одного месяца встать на учет в территориальном органе Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Четвертое. проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по контролю и надзору в сфере миграции. Лицо утрачивает статус вынужденного переселенца при прекращении гражданства Российской Федерации. Лицо также утрачивает статус вынужденного переселенца, первое, при выезде для постоянного проживания за пределы территории Российской Федерации, второе, в связи с истечением срока предоставления статуса. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по контролю и надзору в сфере миграции или его территориальный орган, лишает лицо статуса вынужденного переселенца в случае, если оно умышленно сообщило ложные сведения или предъявило заведомо фальшивые документы, послужившие основанием для признания его вынужденным переселенцем. Уведомление о лишении лица статуса вынужденного переселенца с указанием причин и порядка обжалования направляется этому лицу в течение пяти дней со дня принятия решения. В случае утраты лицом статуса вынужденного переселенца или в случае лишения лица статуса вынужденного переселенца, удостоверение вынужденного переселенца признается недействительным, соответствующим территориальным органам Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. В случае утраты лицом статуса вынужденного переселенца или в случае лишения лица статуса вынужденного переселенца, данное лицо обязано освободить жилое помещение, предоставленное ему из фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Нормативные определения понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» содержит статья 2 Федерального закона от 5 июля 2002 года номер 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Сноска СЗРФ 2002 год, номер 30, статья 3032. Конец сноски. Иностранный гражданин Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства, подданства иностранного государства. Лицо без гражданства физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства, подданства иностранного государства. Сноска В дальнейшем, рассматривая административно-правовой статус лиц без гражданства, мы будем исходить из того, что понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо без гражданства», за исключением специально оговоренных случаев, когда федеральным законодательством для лиц без гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан. Конец сноски. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с Международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются первое. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства. Второе. Разрешение на временное проживание. Третье. Вид на жительство Четвертое иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации, в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. Базовыми нормативными правовыми актами, устанавливающими административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 5 июля 2002 года номер 115-ФЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, от 18 июля 2006 года номер 109-ФЗ о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства. в Российской Федерации, сноска СЗРФ, 2006 год, номер 30, статья 3285, конец сноски, от 15 августа 1996 года, номер 114-ФЗ о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, сноска СЗРФ, 1996 год, номер 34, статья 4029, конец сноски». Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Часть 3, статья 62 Конституции Российской Федерации, статья 4 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства обусловлены тем, что данные лица не имеют устойчивой, стабильной правовой связи с Российской Федерацией, но в силу каких-либо причин находятся на территории Российской Федерации или иным образом вступили в правоотношения с Российской Федерацией. При этом иностранные граждане, как и лица без гражданства, имеют или могут иметь обязательства перед иностранными государствами, зачастую противоречащие интересам Российской Федерации или осуществляют действия, наносящие ущерб национальной безопасности Российской Федерации. Именно поэтому в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства установлен специальный административно-правовой режим пребывания, проживания, передвижения и осуществления деятельности на территории Российской Федерации. Российская Федерация, обеспечивая свою национальную безопасность и преследуя свои интересы, предъявляет к иностранным гражданам и лицам без гражданства повышенные установленные административно-правовым регулированием жестокие императивные предписания и запреты. В зависимости от срока и условий нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации различает три категории иностранных граждан, лиц без гражданства. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо без гражданства – Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства, постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства. Для каждой категории иностранных граждан и лиц без гражданства административное законодательство устанавливает специальные требования. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства Лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешение на временное проживание. Миграционная карта представляет собой документ содержащий сведения о въезжающем или прибывшем в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о сроке его временного пребывания в Российской Федерации. подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию, в порядке не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков Ему продлены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая виза или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты заявления и иные документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации может быть соответственно продлен либо сокращен в случае, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в Российскую Федерацию. Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации – принимается федеральным органом исполнительной власти, ведущим вопросами иностранных дел или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции ФМС России или его территориальными органами. «Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию, в порядке, не требующем получения визы и заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг с соблюдением требований указанного федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию». Решение о продлении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается территориальным органом Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции ФМС России, о чем делается отметка в миграционной карте. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию, и поступающего на военную службу по контракту устанавливается в порядке определяемым правительством Российской Федерации. В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства, правительство Российской Федерации вправе увеличить до 180 суток или сократить срок временного пребывания иностранного гражданина как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации в отношении отдельных категорий, временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан. При принятии решения о сокращении срока пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации… Правительство Российской Федерации также устанавливает срок, в течение которого иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации на момент принятия правительством Российской Федерации указанного решения, обязаны выехать из Российской Федерации. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин лицо без гражданства, лицо, получившее разрешение на временное проживание. Разрешение на временное проживание это подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство. Оформленная в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность. По общему правилу, разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной правительством Российской Федерации, если иное не установлено данным федеральным законом. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно утверждается правительством Российской Федерации По предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта Российской Федерации по обустройству иностранных граждан. Без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину первое родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации. Второе – признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации. Третье – имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации. Четвертое – состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации. Пятое. Осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном правительством Российской Федерации. Шестое. Поступившему на военную службу на срок его военной службы. Седьмое. являющемуся участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию. Восьмое. Имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации. Девятое. имеющему сына или дочь, достигших возраста 18 лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности. 10 Недостигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителями, усыновителем, опекуном, попечителем, иностранным гражданином. 11. достигшему возраста 18 лет, получающему разрешение на временное проживание по заявлению родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, гражданина Российской Федерации. 12. -е. достигшему возраста 18 лет в соответствии с законодательством иностранного государства, признанному недееспособным, либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем, усыновителем, опекуном, попечителем, иностранным гражданином. Тринадцатое. Достигшему возраста 18 лет в соответствии с законодательством иностранного государства, признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание по заявлению родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, гражданина Российской Федерации. 14. В иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Территориальный орган ФМС России по заявлению, поданному в указанный орган, временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданинам, либо по заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое представительство, или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина, в шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на временное проживание, либо отказывает ему в выдаче такого разрешения. Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции ФМС России при рассмотрении заявления иностранного гражданина о выдаче разрешения на временное проживание направляет запросы в органы безопасности, службу судебных приставов, налоговые органы, органы социального обеспечения, органы здравоохранения, органы внутренних дел и другие заинтересованные органы, которые в двухмесячный срок со дня поступления запроса предоставляют информацию о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание. В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, либо ранее выданное ему разрешение на временное проживание было аннулировано, Он вправе повторно в том же порядке подать заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание не ранее, чем через год со дня отклонения его предыдущего заявления о выдаче разрешения на временное проживание, либо аннулирование, ранее выданного ему разрешения на временное проживание. Разрешение на временное проживание содержит следующие сведения — фамилию, имя. написанные буквами русского и латинского алфавитов, дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче разрешения, срок действия разрешения, наименование органа исполнительной власти, выдавшего разрешение. Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, утверждаются Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание Обязан лично подавать в территориальный орган Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им разрешения на временное проживание. При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иностранным гражданинам в более поздний срок, но не позднее, чем через 6 месяцев со дня истечения очередного года со дня получения разрешения на временное проживание с приложением документов, перечисленных выше, а также документов, подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в установленный срок. в уведомление о подтверждении проживания в Российской Федерации вносятся следующие сведения. Первое. Имя иностранного гражданина, временно проживающего в Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно, имя, отчество при его наличии. Второе. Место проживания иностранного гражданина. Третье. Места – места работы и продолжительность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание. Четвертое – период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание с указанием государств выезда. Прием уведомления в территориальном органе Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции осуществляется по предъявлении иностранным гражданинам документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве и разрешения на временное проживание. Требование предоставления иностранным гражданинам иных документов или других сведений, помимо указанных, не допускается. Форма подачи указанного уведомления устанавливается правительством Российской Федерации. Порядок подачи указанного уведомления устанавливается Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Специальные требования к оформлению временного проживания установлены для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию, в порядке, не требующем получения визы. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, лицо без гражданства, лицо, получившее вид на жительство. Вид на жительство документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также право на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его личность. В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину, по его заявлению, может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданинам в территориальный орган Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на 5 лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок, по заявлению иностранного гражданина, может быть продлен на 5 лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено. Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя, написанные буквами русского и латинского алфавитов, дату и место рождения. пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство, наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в виде документа установленной формы. Порядок выдачи вида на жительство и перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство Утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган Федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения данным иностранным гражданинам вида на жительство. Подача данным иностранным гражданином уведомления осуществляется им лично или в установленном порядке почтовым отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего личность данного иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на жительство. Требование предоставления иностранным гражданинам иных документов или иных сведений, помимо подлежащих внесению в указанное уведомление, не допускается. В указанное уведомление вносятся следующие сведения. Первое. Имя данного иностранного гражданина, постоянно проживающего в Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно, имя отчество при его наличии. Второе. Место проживания данного иностранного гражданина. Третье. Место места работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство. Четвертое. Период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня получения им вида на жительство с указанием государств выезда. Пятое. Размер и источники дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство. Форма и порядок подачи указанного уведомления устанавливаются правительством Российской Федерации. Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с указанным федеральным законом, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными законами требуются специальное разрешение. Перечень территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утверждается правительством Российской Федерации. Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному желанию Изменять место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации. Иностранным гражданам, сотрудникам дипломатических представительств и работникам консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации – Сотрудникам международных организаций, а также аккредитованным в Российской Федерации иностранным журналистам, право на свободу передвижения в пределах Российской Федерации предоставляется по общему правилу на основе принципа взаимности. Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также участвовать в референдуме Российской Федерации и референдумах субъектов Российской Федерации. Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещающей законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом. Иностранный гражданин не имеет права находиться на муниципальной службе, Замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 года, номер 81-ФЗ, сноска, СЗРФ, 1999 год, номер 18, статья 2207, конец сноски. Быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации, быть командиром воздушного судна гражданской авиации, быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации». Перечень таких объектов и организаций утверждается правительством Российской Федерации. Заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан которым ограничен федеральным законом. Кроме того, для иностранных граждан установлен особый порядок замещения руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более 50% акций или долей принадлежит Российской Федерации. Иностранные граждане не могут быть призваны на военную службу, альтернативную гражданскую службу, но могут поступить на военную службу по контракту и могут быть приняты на работу вооруженные силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования в качестве лиц гражданского персонала в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Особый административно-правовой статус установлен для иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся беженцами. Основными источниками, устанавливающими специальный административно-правовой статус беженцев, являются Конституция Российской Федерации и Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года, номер 528-1 о беженцах. Сноска. Ведомости СНД и ВСРФ, 1993 год, номер 12, статья 425, конец сноски. «Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации», и которая, в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного места жительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. Целью закрепления особого административно-правового статуса беженцев является установление экономических, социальных и правовых гарантий защиты прав и законных интересов беженцев в соответствии с Конституцией Российской Федерации общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Следует обратить внимание на то, что положения закона Российской Федерации о беженцах не распространяются на лицо первое, в отношении которого имеются серьезные основания полагать, что оно совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества в определении данным этим деянием в международных актах, принятых в целях принятия мер в отношении подобных преступлений. Второе. которое совершило тяжкое преступление неполитического характера вне пределов территории Российской Федерации и до того, как оно было допущено на территорию Российской Федерации в качестве лица, ходатайствующего о признании беженцем. Третье. Которое виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам организации объединенных наций. Четвертое. за которым компетентные власти государства, в котором оно проживало, признают права и обязанности, связанные с гражданством этого государства; пятое, которое в настоящее время пользуется защитой и/или помощью других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; шестое. которая покинула государство своей гражданской принадлежности, своего прежнего обычного места жительства, по экономическим причинам, либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Признание лица беженцем предусматривает обращение с ходатайством о признании беженцам, предварительное рассмотрение ходатайства о признании беженцам, Принятие решения о выдаче свидетельства, о рассмотрении ходатайства по существу либо об отказе о рассмотрении ходатайства по существу, выдачу свидетельства либо уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства по существу, рассмотрение ходатайства о признании беженцем по существу, принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании беженцем, выдачу удостоверения беженца либо уведомление об отказе в признании беженцем. Решение о выдаче свидетельства или о признании беженцем либо решение об отказе в рассмотрении ходатайства по существу или об отказе в признании беженцем принимается по итогам анкетирования лица оформление опросного листа на основе проведения индивидуальных собеседований, а также по результатам проверки достоверности полученных сведений о данном лице и прибывших с ним членах семьи, проверки обстоятельств их прибытия на территорию Российской Федерации и оснований для их нахождения на территории Российской Федерации после всестороннего получения причин и обстоятельств, изложенных в ходатайстве. В целях уточнения сообщенных лицом фактов допускается проведение дополнительных собеседований. Лицо, ходатайствующее о признании беженцем и находящееся на территории Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, проходит процедуру идентификации личности, включая обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию по месту подачи ходатайства. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи, имеют право на первое, Получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и обязанностях, а также иной информации в соответствии с нормами указанного закона. 2. Получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов территории Российской Федерации. Третье. Получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания в порядке, определяемом правительством Российской Федерации. Четвертое. Получение питания и пользование коммунальными услугами в Центре временного размещения в порядке, определяемом правительством Российской Федерации, до убытия к новому месту пребывания. 5. Охрану представителями территориального органа Федерального органа исполнительной власти по внутренним делам в Центре временного размещения в целях обеспечения безопасности данных лиц. Шестое. Пользование жилым помещением предоставляемым в порядке определяемым Уполномоченным Федеральным Органом Исполнительной Власти из Фонда Жилья для Временного Поселения. Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи, утрачивают право на пользование жилым помещением из Фонда Жилья для Временного Поселения в случае приобретения, получения, найма другого жилья. Седьмое. Медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 8. получение содействия в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с данным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Девятое.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 Социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее субъектов, за исключением некоторых случаев. 11. получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального образования, а также в переводе их в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с указанным законом, другими федеральными законами и иными норма нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 12 -е. Содействие Федерального Органа Исполнительной Власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции в получении сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих в государстве его гражданской принадлежности, его прежнего обычного места жительства». Тринадцатое. Обращение в территориальный орган Федерального Органа Исполнительной Власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, По месту пребывания лица и членов его семьи в целях оформления проездного документа для выезда за пределы территории Российской Федерации данных лиц. Форма бланка проездного документа, порядок его оформления, выдачи и обмена определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Четырнадцатое. Обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на территории Российской Федерации или на приобретение гражданства Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Пятнадцатое. Участие в общественной деятельности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 16. -е. Добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности, своего прежнего обычного места жительства. 17. -е. Выезд на место жительства в иностранное государство. 18. -е. Пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, а также законодательством субъектов Российской Федерации. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи обязаны. Первое. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, данный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Второе. Своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, определенное федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функции по контролю и надзору в сфере миграции, либо его территориальным органам. Третье. Соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные требования санитарно-гигиенических норм проживания в центре временного размещения. Четвертое. сообщить в течение 7 дней в территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого иностранного государства, либо о получении разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Пятое. Сообщать о намерении переменить место пребывания на территории Российской Федерации, либо выехать на место жительства за пределы территории Российской Федерации. Шестое.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 проходить ежегодный переучет в сроки, устанавливаемые территориальным органом Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. Лицо утрачивает статус беженца. Первое. После получения разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации, либо при приобретении гражданства Российской Федерации. второе если снова добровольно воспользовалась защитой государства своей гражданской принадлежности третье если лишившись гражданства снова его добровольно приобрело четвертое если приобрело гражданство иностранного государства и пользуется защитой государства своей новой гражданской принадлежности пятое если добровольно вновь обосновалась в государстве, которое покинуло или вне пределов которого пребывало вследствие опасений преследований. Шестое. Если не может более отказываться от пользования защитой государства своей гражданской принадлежности, территорию которого вынуждена было покинуть. Седьмое. если не имеет определенного гражданства и может вернуться в государство своего прежнего обычного места жительства в связи с тем, что обстоятельства, послужившие основанием для признания этого лица беженцем, в данном государстве более не существуют. Лицо лишается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо его территориальным органом статуса беженца, если оно осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на территории Российской Федерации. сообщила заведомо ложные сведения, либо предъявила фальшивые документы, послужившие основанием для признания беженцем, либо допустила иное нарушение положений закона Российской Федерации о беженцах. Уведомление об утрате лицом статуса беженца или о лишении лица статуса беженца с указанием причин принятого решения об утрате статуса беженца, или о лишении статуса беженца и порядка его обжалования вручается или направляется данному лицу федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо его территориальным органам в течение трех рабочих дней со дня принятия решения». В случае утраты лицом статуса беженца или в случае лишения лица статуса беженца, удостоверение сдается в Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо в его территориальный орган, и признается Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, недействительным.